Родная, дарю тебе рукопись пьесы о терзаниях минувших лет, написанную кровью сердца. Какой, казалось бы, неподходящий подарок в столь счастливый день. День годовщины нашей свадьбы. Это дань признательности за твою нежность, утвердившую во мне веру в любовь. Благодаря этой вере я наконец-то смог рассказать о моих умерших близких и написать эту пьесу. Написать ее С глубоким состраданием ко всем четырем, мучающимся тайрану, Понимая и прощая каждого из них. Все эти годы были, моя дорогая, полны света и любви. Ты знаешь, как я благодарен тебе за это, и как я тебя люблю». Юджин О'Нилл. 1912 год. Конец жаркого лета. Утро. Большой холл в загородном доме Джеймса Тайрона на берегу океана. Несколько дверей ведут в другие помещения дома. Внутренняя деревянная лестница поднимается на второй этаж, а в глубине широкая застеклённая дверь на веранду, выходящую в сад. Ранним туманным утром она еще закрыта. За стеклами этой двери Возникают силуэты всех Тайронов. Джеймса Тайрона, его жены Мэри, старшего сына Джейми, а также их служанки Кэтлин, Младший сын Эдмунд открывает дверь и все они постепенно входят в холл. Джеймс Эдмунд! Опять ничего не ел за завтраком. Если он не будет есть, он никогда не поправится. Нет ничего прекраснее, чем выкурить хорошую сигару после завтрака. Я никогда не хотел, чтобы ты состоялся. Никогда. Я мечтала стать либо монахиней, либо профессиональной пианисткой. Я мог стать великим шекспировским актером. И не стал. Никому бы. Ни мужчине, ни женщин не советовал пить. Мой дядька в Ирландии от этого помер. Болван, зачем ты оставил ее одну? А почему мальчики задержали столовой? Кэтлин, давно пора убирать со стола? Если вздернут меня на высоком холме, о, мама, милая мама, я знаю, чья любовь не изменит мне. Сыновья и служанка медленно уходят. В холле остаются Мэри И Джеймс Тайрон. Джеймс, Эдмунд опять ничего не ел за завтраком. Он едва прикоснулся к чашечке кофе. Я пыталась с ним говорить, но у него одна отговорка — нет аппетита. А ведь дело не в этом. У него нет аппетита, когда он простужен. А простужен он постоянно. Зачем ты расстраиваешься по пустякам? Я не расстраиваюсь. Я знаю, он поправится. Не вовремя он заболел. Именно сейчас. Только не огорчайся, моя дорогая. И помни, тебе самой беречься надо. Да нет, я не огорчаюсь. Мне кажется, что последние дни ты немного нервничаешь. Послушай, Джеймс, ну не надо все время за мной следить. Пойми, это невыносимо, когда за тобой следят. Если я не свожу с тебя глаз, то только потому, что любую с тобой поправившись. Как я рад, что ты опять здесь. Опять с нами. Моя любимая, прежняя Мэри. Будь умницей, дорогая. Хорошо, милый. Туман рассеялся. Что-то мне сегодня не по себе. Совсем не спала. Да еще эта страшная сирена выла всю ночь. Меня она тоже разбудила. Тебя? Ха. Однако твоя бессонница выражалась несколько странно. Ты так храпел, что я порой не могла понять, где храп. А где сирена? Что и говорить. Нервы у тебя железные. Чепуха. Ты вечно все преувеличиваешь. Интересно, над чем они там смеются? Надо мной, не сомневаюсь. Не обижайся. Это очень хорошо, что Эдмон смеется. Он в последнее время ходит, как в воду опущенный. Это все дела Джейми. Ну оставьте Джейми в покое, он исправится в конце концов. Вот увидишь. Давно пора. Джейми, Эдмунд, идите сюда, вы мешаете Кэти убирать со стола! Её мама! Ты готова оправдывать Джейми, чтобы он не вытворял? Не сердись. Всю ночь на сердце жаркий, сердце стук! В огне сонная, сонное, оно всю ночь со мной! А я тут смеюсь с отцовским храпом. Вот и Джейми может подтвердить. Да. Нет, хотя, нет, ты не можешь подтвердить. Я ночью спускалась вниз. Слышала, какие ты выводишь рулады. Ты вылитый отец. Тебя десяток сирен не могли бы разбудить. <звы> Что ты на меня так смотришь? Ты прекрасно выглядишь, мама. И Я это говорю. Ты прелесть, мама. А насчет папиного храпа точно. Стены трясутся. <звы> И я слышал, знакомый звук, то маур трубит. Если тебе нужен мой храп, чтобы вспомнить Шекспира, а не объявление о скачках, я готов и дальше крапеть во всю блогу. Ради Бога, папа, оставь эту тему. С самого утра начинаешь заводить старую пластинку. Да-да, оставим прекрасная философия, когда нет в голове ничего, кроме… Джеймс, ну что с а? тобой? Ты что, сегодня не с той ноги встал? А на чем вы смеялись, когда влетели сюда? Не дай мне взять два чеширских кота. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Я привык. Нечего на меня смотреть. Это малыш рассказывал. <связь> я хотел тебя еще вечером позабавить, пап, но забыл. Вчера я пошел прогуляться и заглянул в кабачок. Ты что, пил? <связь> ну, ладно, мам. Знаешь, кого я там увидел, пап? Арендатора твоей фермы, достопочтенного мистера Шонес. Ой, алкоголик и пройдоха. <связь> Ну и на что он тебе жаловался? Небось просил снизить арендную плату. Да нет, он ни на что не жаловался. Наоборот, был очень доволен жизнью и даже сам расплатился за виски. Ого! Он был так рад блистательной победе над твоим другом, миллионером Харкером из Standard Oil, что, что его ликованию не было просто границ. Ну, дальше, дальше. Ну так вот, как ты помнишь, папа, в имении Харкера есть пруд. Ну. Он находится в двух шагах от фермы, на которой Шонаси, как известно, содержит свиней. Yeah. В изгороде оказалась лазейка, и свиньи полезли в пруд. Тогда Харкер собственной персоной явился к Шонеси со скандалом и обвинил Шонеси, что тот сломал изгородь специально, чтобы выкупать своих свиней в чужом пруду. Уверен, что так и было. Но и чем все кончилось? Услышав это, Шонеси сам стал орать на Харкера. Это ты проломил изгородь, чтобы извести моих свинок, заманил их в ледяную воду. Бедные животные вопил Шонеси на смерть, простудились. Затем он пригрозил Харкеру, чтобы обратиться к адвокату. и потребует через суд возмещения убытков, Шер. и напоследок заявил, что всему есть предел, и он, как человек, честно не допустит, чтобы в его владение забирался жулик из Standard ойл. Так что не будет ли Харкер любезен избавить его от своего гнусного присутствия, пока он, шонеси, не натравил на него собак, и Харкеру ничего не оставалось, как убраться во своя си, пап. Ну, ну, молодец, ловко отбрел. Я еще наживу из-за него кучу неприятностей. Ты, надеюсь, сказал ему, что я буду... Взбешон. Нет, я сказал, что ты до смерти обрадуешься этой великой победе ирландцев. Меня это нисколько не радует. Ну, перестань, ну ты же рад. Я сказал, мистер Шонесси, надо было успокоить Харкера. Не стоит так расстраиваться, что пруд провонял свиньями. Ведь для миллионера из Standard Oil это самый родной запах. Стоп, только не впутывай меня в свой социализм. Шонесси просто зарыдал от того, что сам не додумался это сказать. Чего смешного? Я еще из-за него в судебную тяжбу, а ты, Джейми, еще хуже Эдмунда, ведь это ты подзуживаешь его, ты, небось, жалеешь, что тебя не было рядом, ты бы подкинул Шонесе еще парочку непристойнейших оскорблений, у тебя на этот талант, а вот на другое, к сожалению, его нет. Боже мой, папа, опять? Что? Что? Ты не обижайся на Эдмунда Джеймса. Не забывай, он нездоров. Ох, эти летние простуды, они кого угодно сделают раздражительным. У него не просто простуды, малыш болен. Что ты несешь? Это обыкновенная простуда, это каждому видно. Ты выдумываешь, бог знает что. Доктор Харди... Что, доктор Харди? Доктор Харди сказал, что это обыкновенная малярия. А если это так, то это легко вылечить хинином. Я не верю ни одному слову доктора Харди. Что? У меня что, что-нибудь с, с прической? У тебя прическа в полном порядке. Не, к сожалению, надо идти распорядиться насчет обеда. Мари. Да. А, Джеймс, знаешь что, ты не позволяй Эдмунду копаться с тобой в земле. Понимаешь, он может вспотеть и еще больше простудиться.